В 1856 году Пржевальский был произведен в «Прапорщике» и переведен в «Полоцкий полк», где занимался охотой, сбором гербарей и чтением книг. В это время мир был взбудоражен географическими открытиями в Африке и Южной Америке. Семенов открыл для мира новую горную страну на южных рубежах России – Тяньшань. А здесь – идиотство военной службы. Не о том мечтал будущий путешественник. Он подает прошение о переводе на Амур. Получает отказ и понимает, что единственная возможность вырваться из порочного круга – дальнейшее военное образование в Академии Генерального Штаба. И разрешение приходит только в 1861 году. Экзамены были сданы на отлично, и опостылевшая армейская служба осталась позади. Уже на втором курсе Пржевальский пишет работу «Военное географическое обозрение приамурского края». за которую в 1864 году его принимают в Русское географическое общество. Но перед этим в 1863 году состоялся досрочный выпуск слушателей Академии в связи с восстанием в Польше, и Пржевальский в чине поручика снова отправляется в Полоцкий полк, где посвящает много времени ботанике, зоологии, географии, не оставляя мысли о будущих исследованиях новых земель. В конце 1864 года по ходатайству друзей его назначают в Варшавское юнкерское училище дежурным офицером и преподавателем истории и географии. В своем автобиографическом рассказе он написал об этом периоде своей жизни «Здесь в течение двух лет и нескольких месяцев я в уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту о путешествии, усиленно изучал ботанику, зоологию, физическую географию и прочее». Только в конце 1866 года состоялось назначение Пржевальского в штаб Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске и одновременное зачисление офицером Генерального штаба. В январе 1867 года он прибывает из Варшавы в Санкт-Петербург, где в географическом обществе встречается с Семеновым для обсуждения перспектив экспедиции в Центральную Азию. семёнов советует будущему путешественнику Сначала испробовать свои силы в малоизученном уссурийском крае, недавно присоединенном к России. Инструкции полученные Пржевальским перед экспедицией от генерал-губернатора Восточной Сибири, больше напоминала не план научно-исследовательской работы, а задание военной разведки — изучить расположение войск, собрать сведения о числе и состоянии русских, маньчжурских и корейских поселений, исследовать пути, ведущие границам, исправить маршрутную карту — В этом нет ничего удивительного. Практически все крупные российские и западноевропейские научные и географические экспедиции 8-19 веков имели, помимо чисто исследовательских целей, четкие разведывательные задачи. На Дальнем Востоке и в Центральной Азии интересы России пересекались с интересами Англии, имевшей обширную резидентуру во всех независимых азиатских странах и, конечно, в своих азиатских колониях. Сдав на отлично первый экзамен на путешественника, Пржевальский при поддержке Семенова и по заданию военного министерства организует свою первую центральноазиатскую монгольскую экспедицию. По итогам этой экспедиции была опубликована книга «Монголия и страна тангутов». Мурзаев, научный редактор второго издания книги, писал, «Книга эта явилась эпохой в географии. Книга буквально полна открытий. Каждая глава рассказывает о чем-то новом». В январе 1876 года Совет Географического общества одобрил план новой экспедиции в Центральную Азию. В августе 1876 года из Кульжи отряд отправился в восточный Тяньшань, далее по Тариму, на Лобнор и до Гималаев. Южнее Лобнора был открыт хребет Алтентак, что позволило более точно установить северную границу Тибета. Только спустя восемь лет, во время своего четвертого путешествия, Пржевальский смог пересечь этот хребет и дать его детальное описание. В отрогах Алтентага был обнаружен дикий верблюд. На Лобноре, огромном озере-болоте в Таримской впадине, Пржевальский вел наблюдение за весенним пролетом птиц. Завершив к июлю 1877 года первый этап экспедиции, отряд вернулся в Кульджу. В августе экспедиция возобновилась и направилась через Джунгарию в Тибет. Удалось достигнуть Гучена — Путь был очень трудным, местность оказалась почти безводной. В октябре начались сильные морозы, участники экспедиции, включая самого проживальского заболели. Их мучил страшный зуд, причиной возникновения которого, по-видимому, была соляная пыль.